Глава 10 Операция Вилли. Позже, в тот же день, 10 июля, Питер Рассел, впоследствии профессор испанских исследований в Оксфорде, который работал на британскую разведку с середины 1930-х годов, вылетел в Лиссабон. Он ждал задания в течение всего июня, а более ранняя поездка 3 0 числа – была прервана из-за механических неполадок в лодке, что говорит о том, что власти ожидали проблем с в и н д з е р а м и Свободно владея испанским и португальскими языками, он должен был следить за парой и, предположительно, получил приказ стрелять в них, если они угрожали попасть в руки немцев во время своих ночных визитов в казино в Эштуриле. Рассел оставался с этой парой до 24 июля. «У меня нет никаких сомнений в том, что за это время у него было много личных контактов с ними», говорит его биограф Брюс Тейлор. Он говорил об этом совершенно свободно, никогда не сообщая никакой конкретной информации о времени и месте и не отвечая ни на какие вопросы. в и н з е р ы оставались в загородном доме Санту недалеко от Бока-ду-Инферно, челюсти ада, пока они готовились к отъезду на Багамы. Это был очень комфортабельный дом, окруженный несколькими акрами огороженного сада с большим бассейном, дюжиной сотрудников, включая шеф-повара, с международной репутацией. Уоллес играла в бридж, герцог в гольф. Время от времени они посещали британское посольство и их развлекали различные друзья семьи Сантос. Но пара не могла расслабиться. Из-за опасений, что их могут похитить или нескромно высказаться в прессе, герцог и герцогиня стали виртуальными пленниками. В саду были патрули, они могли покидать территорию комплекса только с разрешения и с вооруженной охраной, могли ходить только по прибрежной дороге, где за ними наблюдали. Они прекрасно понимали, что находятся под всеобщим вниманием и окружены осведомителями. скучающий, с е р д и т на то, как с ним обошлась его страна, герцог начал сильно пить и был уязвим для любого предложения, которое могло быть высказано. 10 июля барон Освальд фон Хойнингенхуэна, посол Германии в Португалии, доложил р и б е н т р о п п у «Как сообщили испанцы из окружения герцога Виндзорского, в строжайшей секретности во время визитов в посольство – Назначение губернатором Багамских островов имеет целью удержать его подальше от Англии, поскольку возвращение значительно укрепило бы позиции английских друзей мира, после чего можно было бы рассчитывать на арест Эдуарда по наущению его врагов. Герцог намерен отложить свою поездку на Багамы как можно дольше, по крайней мере до начала августа, в надежде на скорейшие перемены в его пользу. Он убежден, что если бы остался на троне, войны можно было бы избежать и называет себя твердым сторонником мирного компромисса с Германией. Герцог с уверенностью верит, что продолжающиеся интенсивные бомбардировки подготовят Англию к миру. Министр иностранных дел Германии... был полон решимости заманить эту пару, возможно, по приглашению испанского друга, из Португалии, где они находились под усиленной охраной, обратно в Испанию, где с ними было бы легче иметь дело. Как сообщил р и б е н т р о п ш т о р о р у в сверхсекретной телеграмме от 11 июля, в любом случае при подходящем моменте в Испании герцог должен быть проинформирован о том, что Германия хочет мира с английским народом. что клика Черчилля стоит на пути к этому, и что было бы хорошо, если бы герцог приготовился к дальнейшему развитию событий. Германия полна решимости принудить Англию к миру всеми средствами власти, и в случае этого будет готова удовлетворить любое желание, выраженное Эдуардом, особенно с целью вступления на английский престол герцога и герцогини. Среди друзей, которых видели в и н з о р ы Был дон Хавьер Тигр Бермихильо, который был другом Эрнеста Симпсона, во время службы в посольстве Испании в начале 1930-х годов и регулярно посещал форт. Аристократичный, беззаботный и романтичный, он был отозван из-за скандала в 1935 году. Герцог сыграл важную роль в обмене беженцами, который спас ему жизнь во время гражданской войны. Бермихилью доложил испанским властям о своих беседах с винзорами. Он сказал, что назначение было оскорбительным, но имело несколько преимуществ: во-первых, официальное признание ее, его жены Волес; во-вторых, отсутствие необходимости принимать непосредственное участие в конфликте, чего он никогда не хотел. в-третьих, иметь больше свободы для оказания своего влияния в пользу мира. Теперь немцы привели свой план в действие. Используя в качестве посредников испанских друзей герцога, его пригласили в качестве гостя испанского правительства и предложили для остановки дворец мавританских королей в Ронде. Герцог спросил конфиденциального эмиссара Тигра Бермихильо, можно ли разрешить горничной герцогине поехать в Париж, чтобы упаковать там различные предметы и п е р е в е с т и их на фургоне в Лиссабон, как того требовали он и герцогини, а затем на б о г а м ы Немцы были только рады согласиться, поскольку при необходимости поездка горничной в Париж и, прежде всего, обратный путь в Лиссабон может быть задержана, чтобы отложить дальнейший его отъезд. Горничный у о л и с Маргарите м у л и ш о н был предоставлен безопасный проезд в Париж, чтобы забрать различные вещи, такие как постельное белье. Примечание. Она была задержана гестапо в рамках переговорной уловки и, наконец, добралась до Багамских островов в ноябре. Американские дипломаты также вернули любимый купальник у о л и с нильского зеленого цвета, который она оставила в Ля-Круэ в рамках так называемой операции «Прихоть Клеопатры». а л е к Кадуган был проинформирован одним из своих агентов разведки в Лиссабоне. об исключительной тщательности, с которой немцы выполнили все желания герцога. Туда и обратно были разосланы специальные экспедиции и был составлен подробный инвентарный список всей мебели и личного имущества герцога и герцогини Виндзорских, которые показали герцогине для утверждения, чтобы дать ей возможность сказать, не пропало ли чего-нибудь. Некоторые из наиболее ценных вещей – перевезли в лимузинах и были даны специальные инструкции, чтобы все оставалось в идеальном порядке. Желание немцев угодить герцогу и герцогине Виндзорским было абсолютно заметным и очевидным. Теперь возникла новая проблема. Герцог хотел взять на богамы своего шофера и к а м е р д и н е р а которых призвали на военную службу. Военное ведомство сочло, что это создаст неудачный прецедент и уже отказало лорду Этлону в Канаде в аналогичной просьбе, но герцог был непреклонен. Послушавшись Совета Монктона и лорда Ллойде, м и н и с т р по делам к о л о н и й помощник личного секретаря Черчилля Джон Пек написал Черчиллю, что с его королевским высочеством следует обращаться как с капризным ребенком, и что существует немалая вероятность того, что он готов к разрыву по этому вопросу. Вскоре после этого шоферу и к а м м е р д и н е р у было дано разрешение сопровождать пару на Багамы. Было решено, что герцог и герцогиня отправятся на Багамы 1 августа. Но вместо того, чтобы ехать через Нью-Йорк, как обычно, и где в о л л е с хотела пройти курс лечения, британское правительство настояло на том, чтобы они отправились через Бермуды, утверждая, что взгляды герцога и присутствие в США могут принести вредную огласку перед президентскими выборами в ноябре. Правительство также использовало формальность, заключающуюся в том, что герцог был главнокомандующим Багамских островов, и его присутствие нарушало бы американское законодательство о нейтралитете. Эдуард был в ярости, написав Черчиллю 18 июля. «Я достаточно долго возился и обнаружил в Министерстве по делам к о л о н и й те же руки, что и на моей последней работе. Настоятельно призываю вас поддержать принятые мной меры, поскольку в противном случае мне придется пересмотреть свою позицию. У британского правительства были веские причины для беспокойства. 19 июля Алек Кадуган получил совершенно секретную телеграмму из посольства в Лиссабоне. Теперь мы узнали из надежного и хорошо осведомленного источника, что Сильва и его жена находятся в тесном контакте с посольством Германии. и что 15 июля 1940 года у Сильвы была трехчасовая беседа с немецким министром. Герберт п е л американский посланник в Лиссабоне, отправил телеграмму Корделу Халлу 20 июля после обеда с в и н з о р а м и «Герцог и герцогиня в и н з о р с к и е не скромны и откровенны против британского правительства. учтите что их присутствие в Соединенных Штатах может быть тревожным и з б и в а ю щ и м с толку. Они говорят, что намерены остаться в США, нравилось это Черчиллю или нет, и, по-видимому, желают вести пропаганду мира. Сэр Роберт Ван Ситарт, бывший постоянный заместитель министра иностранных дел, сообщил об аналогичном разговоре министру иностранных дел Галифаксу три дня спустя. Один мой очень важный и влиятельный друг сообщил, что недавно он сидел за обедом рядом с герцогом в и н з о р с к и м Мой друг очень встревожен перспективой деятельности герцога. Очевидно, что у него сложилось о нем очень низкое мнение. Он сказал, что хотел бы, чтобы Эдуарда назначили на какой-нибудь другой пост, кроме Багамских островов, поскольку было ясно, что герцог и герцогиня намеревались проводить большую часть своего времени в Соединенных Штатах, где их присутствие и деятельность, несомненно, нанесут нам значительный вред. Это происходило на фоне продолжающихся попыток установления мира от Германии до Великобритании. 19 июля временный поверенный в делах Германии обратился к Филиппу Лотиану, послу Великобритании в Вашингтоне, через Малкольма Ловула, исполнительного секретаря Совета Службы Квакеров в Нью-Йорке. Этот подход был воспринят достаточно серьезно, чтобы Лотиан позвонил Галифаксу в тот же вечер, а Галифакс передал его военному кабинету. В тот же день Гитлер в речи в Рейхстаге последний призыв к разуму призвал к миру путем переговоров, чтобы предотвратить разрушение Великой Мировой Империи и еще раз обратился к р а з у м у и здравому смыслу Великобритании. Я не вижу причин, по которым эта война должна продолжаться». 22 июля Эдуард Хемпель, министр Германии в Эйре, направил телеграмму в Министерство иностранных дел в Берлине. «Впечатление в Министерстве иностранных дел здесь о ситуации таково. Скорейшее заключение мира – на основе условий, обусловленных успехом Германии на сегодняшний день, в целом было бы одобрено Чемберленом, Галифаксом, Саймоном и Хоором, чья отправка в Испанию была примечательна с этой точки зрения. Также консервативные круги – а с т о р ы Лондон-Дерри и т.д., а к а л е е высокопоставленные чиновники – Уилсон, Таймс. Перспективы продолжения войны в целом оцениваются с пессимизмом. Итальянская газета «Газета Дель п о п о л а сообщила в тот день, что герцог хотел создать правительство под руководством л о й д Джорджа и что р и б е н т р о п получил информацию из Лондона о том, что он призвал короля назначить кабинет министров, выступающий за умиротворение. «Сейчас ходят слухи», — написал Джордж Оруэлл, «что Ллойд Джордж — потенциальный питен Англии». Лорд Лотиан предложил свои добрые услуги, сообщил Эрнст фон в а й т з е к е р государственный секретарь Министерства иностранных дел Германии, ссылаясь на визит Малкома Ловела 23 июля. Если он обычный британский посол, то должен был получить высокое одобрение. Мы можем исходить из предположения, что Квакер уполномочен собрать нас вместе. А что насчет герцога? Согласно записям наблюдения португальской секретной службы, Эдуард, который в какой-то момент попросил снять полицейскую охрану, был активным участником заговора, использовал свою машину, чтобы перевозить заговорщиков, позволяя им встречаться у него дома, постоянно курсируя между посольствами Германии, Испании и Великобритании в Лиссабоне и изображает человека в состоянии взволнованной нерешительности. 22 июля итальянский министр в Лиссабоне сообщил по радио, что герцог не намерен покидать Португалию до октября. На следующий день Эдуард позвонил Берми х и л ь ю и сказал, что хочет обсудить с ним срочное дело. 24 июля герцог сообщил послу Испании в Лиссабоне, брату генерала Франко Николасу, что он готов вернуться в Испанию. Еще через день итальянский министр сообщил по радио в Рим, что герцог подал заявление на получение испанской визы и сказал другу, что король продемонстрировал большую слабость. В тот же день Макс Цу г о г е н л о э Лангебург сказал Вальтеру х ю э л ю представителю Риббентропа по связям с Гитлером, про разговор о заключении мира путем переговоров с Ага Ханом, что... Он видел Винзора еще в апреле, и последний думал так же, как и он, и был в близких отношениях с Бивербруком. 25 июля посол Германии ш т о р р сообщил р и б е н т р о п у что дон Мигель Приму де Ривера вернулся из Лиссабона, где у него было две беседы с герцогом, который утверждал, цитата, «политически он был более отдаленный от короля и нынешнего английского правительства». Герцог подумывал о том, чтобы сделать публичные заявления и тем самым отказаться от нынешней английской политики и порвать со своим братом. 6 июля Эдуард провел двухчасовую встречу с Николасом Франко. Влияние на герцога и герцогиню, оказываемое конфиденциальными эмиссарами, уже настолько эффективно, что их твердое намерение вернуться в Испанию – можно считать в высшей степени вероятным», сообщил ш т о р р Министерству иностранных дел. Он процитировал герцога, назвавшего войну преступлением, и что он был потрясен речью Галифакса 22 июля, в которой тот отверг мирное предложение Гитлера. В заключение ш т о р р сказал, говорят, герцог откладывает отъезд. Теперь немцы приводят в действие новый план, один из самых странных эпизодов, в жизни герцога – операция Вилли. Вальтер Шелленберг был умным и амбициозным офицером разведки, свободно владевшим французским и английским языками, который изучал медицину и юриспруденцию в университетах Марбурга и Бонна, прежде чем вступить в СС в 1933 году и быстро подняться в ее рядах. Теперь 30-летнему Шелленбергу р и б е н т р о п поручил убедить герцога работать на немцев либо добровольно, он был уполномочен предложить 50 миллионов швейцарских франков, либо силой. В пятницу 26 июля Шелленберг прибыл в Лиссабон. В тот день герцог встретился с агентом Абвера Анхелем Алькасаром де Веласко, который действовал под кодовым именем Виктор. Он привез с собой письмо от Дона Мигеля Приму де Ривере, в котором утверждалось, что если пара не уедет в Испанию, они будут убиты британской разведкой, и что они должны согласиться на сопровождение в Гуарду, деревню в 150 милях к северу-востоку от Эшторила, на границе с Испанией. Герцог попросил дать ему 48 часов, чтобы подумать. Дэвид э к л с вылетел обратно в Лондон с депешами, переданными братом Франко. Это подтвердило, что герцог планировал вернуться в Испанию. э к л с позже повторил. Они пытались заставить его согласиться и сыграть на руку мирной конференции, на которой немцы увидели бы, что он получил трон. Британцы, которые читали коды Абвера, теперь решили действовать. И верный Монктон был отправлен в Лиссабон. Он прибыл 28 июля, привезя с собой письмо от Черчилля. Губернатору Багамских островов необходимо будет высказать мнение о войне и общей ситуации, которые не противоречат мнению правительства Его Величества. Многие острые и недружелюбные уши будут настороже, чтобы уловить любое предположение о том, что Ваше Королевское Высочество придерживается мнения о войне или о немцах или о гитлеризме, которое отличается от принятого британской нации и парламентом. 29 июля итальянский министр в Лиссабоне р е н а т о Бова-Скоппа сообщил Чиана, что э м и с а р в е л а с к а сказал коллеге. «Принц думает так же, как мы». Сообщение было отправлено в Берлин. В нем говорилось, что, похоже, герцог был готов согласиться с планом, но усилия Монктона оказались эффективными. На следующий день Шелленберг записал в своем журнале «Вилли Вильнихт», will «Вилли говорит нет». Позже, в тот же день, Хойнингенхюн отправил телеграмму Риббентропу, в которой говорилось, что, хотя герцог по-прежнему выступает за мирные переговоры, он считает настоящий момент неподходящим для того, чтобы проявить себя на политической сцене, добавив, что его отъезд на Багамы не обязательно означает разрыв поскольку он может вернуться двадцатичетырёхчасовым п е р е л е т о м через Флориду. Примечание. С пометкой крайне срочно. Деривера сообщил на следующий день то же самое. Он мог бы, если представился случай, принять меры даже с Багамских островов. В полдень 30 июля г е р ц о г дал пресс-конференцию в британском посольстве, чтобы сообщить, что отправляется на Багамы. Теперь Риббентроп решил, что есть только один вариант – похитить эту пару. На следующий день Эдуард встретился с Доном Николасом Франко, который напомнил ему, что, цитата, «может наступить момент, когда Англия снова почувствует необходимость в вас, и поэтому вы не должны быть слишком далеко». 31 июля Де Ривера сообщил, И все же герцог заявил, что хочет отправиться на Багамы. В данный момент никаких перспектив на мир не существовало. Дальнейшие заявления герцога указывают на то, что он, тем не менее, уже рассмотрел возможность того, что роль посредника может выпасть на его долю. Он заявил, что ситуация в Англии на данный момент все еще отнюдь не безнадежна. Следовательно, он не должен сейчас, путем переговоров, проводимых вопреки приказам его правительства, развязывать против себя пропаганду своих английских противников, которая может лишить его всякого престижа в тот период, когда он, возможно, сможет предпринять действия. Он мог бы, если бы представилась такая возможность, принять меры даже с Багамских островов. Риббентроп ответил позже в тот же день... отправив самую срочную, совершенно секретную телеграмму в посольство в Португалии, в которой говорилось, что, цитата, «Германия теперь полна решимости заставить Англию заключить мир всеми средствами власти. Было бы хорошо, если бы герцог был готов к дальнейшему развитию событий». Он попросил Санту Сильву приложить все усилия, чтобы предотвратить его отъезд завтра, поскольку... Мы убеждены, что герцог будет находиться там под таким наблюдением, что у него больше никогда не будет возможности приехать в Европу даже самолетом. Добавив, если герцог, несмотря ни на что, решит уехать, все еще существует вероятность того, что португальское доверенное лицо может поддерживать с ним связь и организовать какой-либо другой способ передачи сообщений в устной форме, с помощью которого мы сможем продолжить этот нынешний контакт и, если возникнет необходимость, вести переговоры. Пожалуйста, держите эту телеграмму конфиденциальной и под вашей личной ответственностью». Британские власти не питали иллюзий по поводу Санту. Сотрудник разведки Десмонд Мортон направил ч е р ч и л л ю докладную записку, основанную на информации из и с т о ч н и к о в в Мадриде и Лиссабоне. Сеньор э с п и р и т у Санту, глава одноименного банка в Лиссабоне, очень прогерманский настроен и является центром пропаганды мира. Его королевское высочество, герцог Виндзорский, посетил сеньора в Лиссабоне и, по словам э с п и р и т у Санту, проявил крайне пораженческие и пацифистские симпатии. Я нахожу, что господин д ж е п Министерство иностранных дел, слышал аналогичное сообщение о ЕКВ. Сеньор Эспириту – мошенник. Он перевозит очень большие суммы в банкнотах и долларовых ценных бумагах из Германии через Швейцарию в Америку. Эти деньги почти наверняка являются немецкой добычей из захваченных стран». Напряжение вокруг в и н з о р о в продолжалось вплоть до отъезда. Дон Николас Франко оказал давление на премьер-министра Португалии Антонио де Оливейру Салазара, чтобы попытаться удержать пару на Пиренейском полуострове. Ранним утром в четверг, 1 августа, Хойнинген Хуэна вызвал Санту Сильву, и он согласился попросить Салазара вмешаться, чтобы попытаться удержать герцога в Португалии. Уоллес был отправлен анонимный подарок в виде цветов с поздравительной открыткой, содержащей предупреждение. Одного из их шоферов подкупили, чтобы он отказался ехать на Багамы. Машина, доставлявшая их багаж на корабль, была испорчена, и вещи прибыли на корабль только с часовой задержкой. Приму де Ривера также был послан, чтобы попытаться отговорить пару от отъезда, и сказал ш т о р о р у Герцог колебался до последнего момента, из-за этого кораблю пришлось отложить отправление. Однако вечером 1 августа Шелленберг наблюдал в бинокль из комнаты в башне посольства Германии, как в и н з о р ы вышли из Лиссабона на СС Эскалибур. В тот же день Гитлер издал свою директиву номер 17, предписывающую полномасштабное нападение на Великобританию. 2 августа Хойнинген Хуэна отправил р и б е н т р о п у самую срочную секретную телеграмму, в которой говорилось. Все усилия по задержанию герцога и герцогини в Европе, в связи с чем я особенно ссылаюсь на отчеты Шелленберга, были тщетными, но на обращенный к нему призыв сотрудничать в подходящее время в установлении мира он с радостью согласился». Он будет продолжать поддерживать связь со своим предыдущим хозяином и договорился с ним о кодовом слове, после получения которого он немедленно вернется. Было ясно, что герцог не оставил надежды вернуться в Европу.